Глава 19. Как только я спустился вниз и переступил импровизированный порог в этой подземной пещере, у меня словно защекотало где-то в области груди. Чувство было странным, но уже довольно знакомым. Я понял, что впереди меня поджидает опасность, однако догадался об этом слишком поздно. Еще и попаданец, которого я вел, постоянно что-то бормотал про вечную жизнь или типа того, якобы он никогда не умрет и, естественно, отвлекал меня этим. В момент, когда я остановился, пленный иномерец оказался уже внутри помещения, так как я вел его впереди себя, чтобы тот не сбежал, хотя от такого кадра можно было ожидать чего угодно. Подчиняясь своей интуиции, я резко дернул попаданца на себя, но в это же мгновение раздался оглушительный взрыв. Помещение затряслось, а в ушах образовался звон. Меня слегка пошатнуло, но я устоял. А вот и иномирец, которого я сопровождал, разлетелся по кускам. Стены, пол, потолок — все было в крови и ошметках мяса. Я буквально на секунду замер, после чего осмотрелся по сторонам. В ответ на меня уставились несколько пар ошарашенных глаз. Попаданцы были рассредоточены по разным углам и явно ожидали в засаде. Только вот, по всей видимости, они сами не ожидали такого оглушительного взрыва, и теперь пытались отойти от шока. Буквально за секунду мои глаза застлала ярость. «Идиоты!» — прорычал я. «Какого хрена?» Большего сказать я не успел, так как в это же мгновение в мою грудь ударила магия. Я почувствовал слабые колебания, и то, как магия словно бы разлетелась от меня на мелкие кусочки. Эта атака однозначно была схожа с первой, только слабее раз в десять. А потом я увидел, как ближайший ко мне намерец резко поменялся в лице. Он сперва отшатнулся назад, словно не веря своим глазам. Очевидно, он ожидал, что я уже буду мертв. А потом, будто бы в отчаянии, с диким воплем ринулся на меня. Я отошел в сторону, пропуская его мимо себя. Но в последний момент схватил его за плечо и резко потянул обратно. Удар в почку. Небольшой доворот и еще два точных удара в живот и в селезенку и на сложила пополам, однако я взял его за шиворот и резко потянул вверх, поднимая над землей. Я посмотрел в его глаза и не увидел там ничего адекватного. Хотя, что бы я там ни увидел, это все равно уже ничего бы не поменяло. Я его отпустил и одним быстрым движением свернул ему шею. Тело попаданца замертво упало на землю, а я впитал еще немного силы. Все остальные стояли словно вкопанные, и аж хорошо то на меня, то на мертвого товарища. Никто больше не дергался и не пытался на меня напасть. Все они пытались осознать, что только что произошло. И один из них, которого я привел пару дней назад, наконец-то заговорил. «А где прорывы?» — произнес он еле слышно, словно вы боясь нарушить воцарившуюся тишину. «Не будет никаких прорывов», — отвечал я. «И перерождений больше не будет. Для них так точно». Я кивнул на трупы на мерца с перевернутой головой на 180 градусов. «Еще есть желающие отправиться за этим имбецилом? О чем вы только думали?» Я еле сдерживался, чтобы не сорваться на крик. Хоть ярость и начала потихоньку отступать, но я все еще находился на взводе. И это мягко сказано. Честно говоря, я побаивался, что прямо сейчас просто прикончу их всех разом. «Я вас предупреждал», — вмешался Алексей. У нас есть лишь одна возможность. — Все верно, — снова заговорил я. Для этих двоих все кончено, но у вас еще есть шанс, если вы, конечно, будете сотрудничать со мной и только со мной. Я обвел взглядом каждого из них, пока они молча размышляли. — А тот, кого разорвало, — произнес тот же иномерец, — неужели он тоже того? Ну, в смысле, для него нет шансов для перерождений. Он же не виноват в этом. Нет, твердо отрезал я. Он не виноват. Но за него сделал выбор ваш товарищ. Видимо, он за всех вас сделал выбор, усмехнулся я. Но считайте, что вам повезло. После такого я бы мог убить каждого из вас, не беспокоясь ни о каких прорывах. Но я дам вам еще один шанс. На самом деле вы ведь не хотели в этом участвовать. Я прав? Прав, конечно, Дружно захивали они. Естественно, не хотели, и пытались отговорить его. «Мы не собираемся так же умирать, поэтому говори нам, что делать», — проговорил Алексей. «Пока что ничего. Просто ждите. Когда настанет время, вы все поймете. Продолжайте находиться здесь и больше никаких выходок. Алексей, ты теперь старший среди вашей повстанческой группы. И отвечать будешь головой лично передо мной. Понятно?» «Угу», — кивнул он. «В ближайшие дни я приведу сюда оставшихся попаданцев» и твоя задача провести с ними качественную беседу. Так, чтобы они все поняли, поняли, как обстоят дела, и не совершали подобных роковых ошибок. Все последующие смерти будут на тебе». Алексей явно хотел что-то возразить, но в последний момент передумал. Он лишь поджал губы и, о чем-то подумав про себя, кивнул. «Вот и отлично», — продолжил я. «Приберитесь здесь». «Или не прибирайтесь, мне без разницы». Закончил я, окинув взглядом стены, которые были в крови и ошметках. «Ну и что это сейчас такое было?» — заговорил один из попаданцев. «После того, как Никит Джун, который их всех сюда привел и запер, ушел. Как такое вообще возможно?» «Ты о чем именно?» — уточнил Алексей, которого Джун оставил за старшего. «Ясно же о чем!» — чуть ли не выкрикнул тот. «Как он смог убить Кирилла, не образовав при этом прорыва? Вообще ничего!» Почему после двух смертей наших попаданцев ничего не произошло? Ты это можешь мне объяснить? Такого же никогда раньше не происходило. Ну да, он впитывает нашу силу. Спокойно, пожав плечами, ответил Алексей. Я вас всех предупреждал об этом. А еще, если ты вдруг не заметил, то и магия на него тоже не действует. Я поясню. Опередил он всех остальных, в виде их вопросительные взгляды. Кирилл не промахнулся со своей магией. Да даже если бы и промахнулся, ее мощности должно было хватить, чтобы любого разметать по стенам. Но, как вы и сами видите, этот парень не умер. Ему вообще было по барабану. Ни одна магия не способна его убить. Хоть Алексей и не был полностью уверен в своих собственных словах, но он решил слегка преувеличить правду, чтобы ни у кого больше не возникло даже в мыслях подобных вещей. Ведь только что они все чуть было не лишились своих жизней. — Если кто-то и может справиться с этим человеком, то только архимагистр, — продолжил Алексей, — но нам это уже никак не поможет. Нам остается лишь надеяться на то, что мы умрем подальше от этого парнишки. — Погоди, погоди. А что, если мы просто обманем его? Скажем, что будем содействовать, но при следующей атаке архимагистра сдадим его ему, чтобы тот самолично избавился от парня? — вмешался один из занамерцев. — И что дальше? — усмехнулся Алексей, покачав головой. «Ты, кажется, не понял. Архимагистру наплевать на всех нас. Умрем мы или не умрем? А точнее, от кого именно умрем? Ему пофиг на нас. Возможно, он лично нас всех и прикончит, когда увидит. Особенно, если решит, что от прорыва будет больше пользы, чем от нас. А он именно так и решит. Только вот если мы умрем рядом с этим Джуном. Или же он поймет, что мы предали его. Для нас все закончится крайне печально». Ни о каком перерождении мы можем и не мечтать. Только что вы сами видели, как работает его сила. Он просто поглотит нас. Поэтому-то прорывов и не случается. Ну да. Мне показалось, что я заметил, как некий сгусток силы влетел в этого парня. Произнес другой попаданец о чем-то явно надуманном. Ну да, точно. Я тоже смог разглядеть нечто подобное. Сначала-то я не понял, что это было. А теперь вот все встало на свои места» подхватил второй. «Слушайте, а ведь у нас в Российской империи ходили какие-то слухи о подобном, помните?» «Хм, ну да», — снова усмехнулся Джун. «Было такое. Только тогда все подумали, что это выдумка». Алексей понимал, что, скорее всего, это просто фантазия у его товарищей разыгралась. Ведь сам-то он не замечал никакого воплощения магии. Но и утверждать что-либо было бы глупо, учитывая, что на самом деле он понятия не имеет, как все работает». Но в любом случае, сейчас ему подобные фантазии были только на руку. Он больше не собирался рисковать собой из-за необдуманных и откровенно глупых выходок других людей. «Все так и есть», — подытожил Алексей. «У этого человека много козырей в рукаве, и он собирается убить архимагистра». После его слов в помещении все зароптали, и в какой-то момент споры чуть не переросли в драку. Только непонятно, кто из-за чего спорил. — Но ты ведь сам говорил, что этого китаезу только архимагистр сможет убить, — проговорил один из иномерцев. — Японец, вообще-то, — поправил его Алексей. — И, честно говоря, мне без разницы, кто кого убьет. Я в это лезть не собираюсь. Пусть хоть все поубивают друг друга. Наша задача будет заключаться в другом, и нам следует ее выполнить. — Да? И для чего же ты все это делаешь? Не проще ли будет просто попытаться сбежать во время очередного столкновения двух империй? Не попадаться на глаза ни одному из этих чудовищ? — Потому что вы еще не видели, но что на самом деле способен этот человек? — ответил Алексей. — А я знаю. Пусть и не все, но гораздо больше вашего. И поверьте мне, только так у нас появится второй шанс. Стив вышел из штабного помещения буквально через пять минут после Джуна. Точнее, теперь его официально можно было называть ликвидатором. Но к этому еще привыкнуть надо. Да и немногие выбирали себе такие пафосные прозвища. Но это ладно. До Стива и раньше доходили слухи о том, что Джун помогает профессору и отводит к нему пленных иномерцев. Но до этого момента он почему-то особо не придавал этому значения. А когда сегодня все увидел своими глазами, у него по какой-то причине появилось странное предчувствие. В целом, ни одному иномерцу точно не удастся выбраться из их лагеря, по крайней мере, живым. Поэтому и переживать особо не стоило. Но Стиву все равно захотелось проследовать за Джуном, чтобы убедиться, что все в порядке, а может быть и из-за чего-то другого. Ставить в известность остальных, куда он направился, Стив не стал. Да и это мало кого волновало. Учитывая, что они решили практически все спорные вопросы, он просто сказал, чтобы заканчивали без него а сам отправился на выход. Да и в этом помещении, где держат пленных, никогда не решались по-настоящему важные вопросы. Стив быстрым шагом направился к зданию, где находился профессор. Поэтому ему не составило труда догнать Джуна. Но вот показываться ему на глаза он не стал, решив для себя, что не станет его лишний раз беспокоить и лучше просто проследить за ним из укрытия. Хотя это он сам себя так утешал, Истинные причины были другими. После того, как Джун вошел внутрь, причем не отключая никаких защитных артефактов, долго его ждать не пришлось. Буквально минут через пять он вышел обратно. Правда, своим внешним видом он явно застал Стива врасплох. Джун был с ног до головы в крови. «Да когда ты успел так испачкаться-то?» — подумал Стив про себя. «Что ж вы там делаете с ними?» Ликвидатор остановился у выхода, посмотрел на свое плечо, и стряхнул с него кровавый ошметок мяса. А потом после этого он четко посмотрел на Стива, который был уверен, что его не видно, и они пересеклись взглядами.